Труада. Лиловая, Критская и Агюптовская моря. Проливы близ острова Фарс. Мнемодия. Примечание Мнемодия. Песнь памяти. Конец примечания. Память ты моя память, распахнутые настежь ворота. Не только скейские, все какие есть. Заходите, люди добрые, берите, что хотите. Заходили, брали. Над городом метались крики, остро пахло бедой, медным ароматом крови, хлещащей из жил. Временами ноздри забивала гарь вместе с жирными хлопьями копоти. Впрочем, могло быть хуже, много хуже. Резня шла вялая, словно по обязанности. Лишь сын малыша, рыжий пир, разошелся не на шутку. Наверстывал упущенное, отыгрывался за всю войну. лес в герой». Над мальчишкой беззлобно посмеивались. Дома горели, но опять же, без особого рвения. Если местные пытались гасить пожары, им не мешали. Наиболее рьяных погромщиков аккуратно придерживали критяне и аргосцы диомеда Спешили угостить троянским же вином, быстренько упаивая до поросячьего визга. «Да, трупы». Да, насилие, поджоги и грабеж. По-человечески. Лучше, чем ужасный призрак Титана махии чем предсмертная дрожь тверди. Лучше, твердил я сам себе, лучше! Слово теряло смысл с каждым новым повторением. Когда вспыхнул Басилийский дворец, где успел волю порезвиться Легеронов сынок, стало ясно — все, конец, победа. и вместе с этим знанием на плечи гончим псом на холку загнанного оленя разом свалилась многодневная тупая усталость победа вдруг показалась бессмысленной никчемной и глупой какой она собственной была добыча пустяк радость гнилье усталость и опустошенность больше ничего а еще я подумал что теперь-то наконец смогу отплыть домой, на Итаку, завтра или послезавтра, — подумал и сам себе не поверил. Ничто не отозвалось в душе, не задрожало от сладостного предвкушения, не толкнуло в спину, скорее на корабль. Плыви домой, рыжий, ты ведь этого хотел, этого ждал, ради этого ты... Успеется. Завтра или послезавтра. Вечером устроили пир. Натужную, вымученную попойку. Я еще подумал, засыпая, что ночью троянцы запросто могут вырезать спящих победителей. Никто даже не почешется. А стражу выставить наверняка забыли. Подумал отстраненно, с полным безразличием. Но то ли уцелевшие жители старались держаться от нас подальше, то ли дуракам везет, наутро все проснулись живые. если не считать смертельного, жесточайшего похмелья. Помню, вставая, я наступил босой ногой на оброненный нож. Порезался и едва не закричал. Не от боли, а от счастья. Моя кровь была красной. Никакого серебра. Но снаружи закаркали трубы. Я отвлекся, а через пару часов мы с диомедом и Менелаем... Микенский ванакт идти отказался на отрез Вышли встречать хитийского посла. Посол был черноволос, черноглаз, горбонос. Впалы и щеки сплошь изъедены странными угольными крапинками. Поры на коже? Песок сыплется? Так ведь не стар еще. Белоснежные полотна одежд, когда хитиец при беседе размахивал руками, а он это делал без перерыва, Колыхались не в такт взмахом, отчего фигура посла странно искажалась, приобретая совершенно нечеловеческие очертания. Хитиец улыбался, складывал ручки на животе, быстро-быстро перебирая пальчиками. По птиче склонял голову набок и говорил, лопотал, тараторил безумолку, умудряясь, несмотря на жесты и ужинки, держаться с огромным достоинством. а из многословной его речи следовал вполне однозначный и недвусмысленный вывод. «Пошалили, пора и честь знать». То есть, конечно, большое спасибо, что поставили на место строптивицу Трою, хитийского данника. Совсем эти гадкие троянцы в последнее время от рук отбились. Жен чужих воруют полбеды, дань зажимают, вот где собака зарыта. Ясное дело... Уважаемые победители хотят кушать, здесь хотят и дома тоже захотят, двух дней для сбора добычи вполне хватит. И если через двое суток досточтимые ахейцы уберутся во Свояси, он посол запоет от счастья соловьем, а хитийские золотые щиты вдвое превышающие численностью досточтимых. Хотя и слегка утомленных ахейцев радостно помашут кораблям с берега. Они тут, рядышком, у западной излучной реки Сакарии, ждут, чтобы в случае чего успеть помахать. Это был ультиматум. Менелай, который, заполучив обратно Елену, возомнил себя покорителем народов, собрался было выпячивать грудь, но мы с диомедом быстро оттерли Белобрысова в сторону. Заткнули рот. И заверили Хетто, что и так, мол, собирались отплывать. воодушевленные и удовлетворенные. «Два не два, а дня через три-четыре покинем Трааду». Кажется, ответ устроил хитийца. А нам удалось даже отчасти сохранить лицо. На чем мы с послом расстались, я мигом направился к берегу распорядиться на отплытия. И тут же обнаружил на берегу Сигейской бухты какого-то ушлого купчишку. По виду уроженец знойного Библа — Серая шерстяная холамида обтрепана у подола, зато пальцы сплошь в перстнях. Дубленая шкура, жесткие складки у рта. Клочковатая борода обильно присолена и хитрый цепкий взгляд голубых льдинок, глубоко засевших под кустистыми бровями. Библосец приценивался к нашей добыче. Ему требовались молодые невольницы. Впрочем, от сильных мужчин-рабов он бы тоже не отказался. Чем намеренно расплачиваться? Можно долговыми поручительствами от серьезных людей. Можно серебром. Клейменные слитки дома Мурашу устроят богоравного героя. Где плата? Разумеется, с собой. Вон мое судно ждет. Час назад причалили. Сейчас, когда Лаэрт-пират баламутит море у самых рубежей Айгюптеса, плавать здесь стало спокойнее. Пенный сбор скинули на треть, А если задержишь, беда невелика. Лаэрт — пират. Папа. Рассказывай. Наверное, я порядком изменился в лице. Во всяком случае, библосец сделал шаг назад. Его интересовали рабы и рабыни. Он собирался прицениваться и торговаться, а отнюдь не пересказывать слухи. Но когда надо, я умею быть очень убедительным. и убеждать можно не только словами. Библосец понял, развязал язык, и в итоге, совершенно сбитый с толку, получил всех причитавшихся мне рабов побросовой едва ли не половинной цене. Купец долго еще смотрел мне вслед, хмыкал в бороду, затылок чесал. А я забыл о нем сразу. «Папа, ты держал лиловое море в кулаке!» От Пропонтиды до Кикладов, от Пролива гелы до Древнего Крита. Знаменитый флот троянцев вообще пыжился ударить в спину твоему блудному сыну. Загнанный в глухие бухточки кипел бессильной яростью. Все эти годы, годы, годы, будь проклят, кронов котел. Непрерывные бои, засады, свалка абордажа, обломки на воде. Стремительное исчезновение, чтобы вскоре объявиться невесть где и невесть когда, заключение новых союзов, буйство пенного братства, забывшего про выгоду и вспомнившего про честь дарованной серьги. И все время под ногами бездонная пучина, ненадежная палуба утлой скорлупки, гордо именуемой кораблем. Лаэрт-пират, ты выстоял, несмотря на возраст, потери, Сошедшие с ума дни, обернувшиеся даже не месяцами. Несмотря ни на что. Титан Атлант держал небо. Папа, ты держал море. Ничуть не легче. Но всякой силе, везению, удаче, умению, упорству всему есть предел. Раздраженным пиратским произволом Айюптас вспенил море своими эскадрами. А следом за черной землей финикийцы-союзники. И Лаэрт-пират отправился в последний, безнадежный поход. Спина сына должна быть закрыта любой ценой. Папа, ты ведь еще не знал, что война окончена, и можно разжать побелевший каменный кулак. По словам библостца, пенное братство сейчас маневрировало в окружении, на расстоянии полутора дневных переходов от побережья Черной земли. Сколько продержится? А кто его знает? Это по каместу богов на коленях. Я должен был успеть. Почти два десятилетия ты был моим щитом, Лаэрт, сын Аркесия, внук громовержца. Едва ли не весь срок, доставшийся мне жизни. Сейчас твоему сыну двадцать. И я, в сущности, скучный человек. Пора платить долги. А потом мы вместе вернемся домой. Мне нужны люди и корабли, чем больше, тем лучше. Плевать, как я их раздобуду, как человек, как герой, как бог. Папа, потерпи чуть-чуть, Одиссей, сын Лаэрта, я уже иду. Когда навстречу попался хмурый Менелай, что-то отозвалось у меня внутри. Плеснула волна из моря любви, захныкал ребенок, с шелестом осыпался песок скуки. Само небо посылало мне младшего Атрида с его людьми и кораблями, с теми, кто перешел к Менелаю от старшего брата, живого мертвеца, сгоревшего на войне. А Белобрысый, похоже, сам искал меня. Заговорил первым. — Нам нельзя возвращаться в Спарту, Одиссей. Понурый, он был убедителен как никогда, почти как я. — Нам? — Мне с Еленой. — Ей не простят. Слизняки, кто раньше целовал следы ее ног, молился прекрасный. Сейчас храмы осквернены. Алтари опрокинуты и статуи разбиты. Да тартар с ними, со статуями. Ненависть людей страшнее разрушенных храмов. Спартанцы злопамятней прочих. Она... Она старится, Одиссей. И я бессилен помочь. Ей нужна любовь. Я люблю ее. Люблю до сих пор, вопреки всему, но ей мало только любви мужа. Мне нужна новое басилевия, где Елену будут любить, по-настоящему. Где мне взять новое царство, Одиссей? Подскажи! Ты ведь такой хитрый. Бедняга Менелай, вчера ты был опьянен вновь обретенным счастьем. Сегодня день похмелья, ты все верно рассудил. но лучше бы ты прошел мимо, потому что я с радостью помогу тебе и, если понадобится, без раздумий погублю тебя. Как отправил по смутной дороге поломеда малыша, большого и петушка-соблазнителя. Я должен успеть. Прости меня, Мимилай, надеюсь, у твоей песни будет счастливый конец. Вы с Еленой вернетесь в Спарту, вы будете жить долго и счастливо, как и мы с Пенелопой на Итаке. Мы станем ездить друг к другу в гости. Но если судьба повернется иначе, прости заранее. Ты сам подошел ко мне. Я помогу тебе собрать войско, Менелай. Ты завоюешь себе царство. Мы поплывем к берегам Черной земли. Сейчас Айгюптос ослаблен набегами с моря. И ты сможешь отхватить достойный кусок. А Елена... Думаю, я найду способ заставить людей полюбить ее снова. В храмы вернут статуи и опять зажгут жертвенники. «Ты друг, Одиссей! Ты настоящий друг! Единственный! Сделай это, и я твой должник до конца дней!» В моих глазницах плескался ласковый, змеиный взгляд далеко разящего. «Хорошо, я сделаю это ради тебя». Лиловые тени стали заметно гуще, налились глубиной. Серебро звезд разгорелось, вспыхнуло факельным шествием. Вышел предводитель месяц, качнул рогами. к блудницы Разговоры угасли окончательно. Все вокруг спали. Моя команда, гостеприимные хозяева лотофаги. Лишь двое или трое еще сидели на песке, блаженно хрустели лотосом. можно успокоиться, забыться, крутануть в пальцах золотистый цветок, любуясь живой красотой. И вот такую прелесть съесть. Хотя... Но прежде чем варварски расправиться с цветком, приобщившись таким образом к блаженным лотофагам, пока рука медленно подносила лотос к губам, память, извернувшись, вновь метнулась назад. Туда... откуда рыжий странник прибыл к этим благословенным берегам. Молва ширилась, пожаром охватывала все новые толпы людей. Войско за войском, племя за племенем, прибывающие корабли и невесть откуда объявившиеся караваны. Бравые ветераны Троянской войны, рьяно торгуясь с купцами в надежде срубить высокий барыш, не забывали при этом сообщить. «Елена!» А ведь Елены-то здесь и не было. Ври больше. Купцы моргали, постыдно допуская ошибки в расчетах. А из-за кого вы столько лет в шее кормили? Пауков из башки повымите, дружок. Надо же, столько лет. Из-за нее, значит. Из-за прекрасной. Мы здесь были, а ее и в помине, один призрак. Боги наслали. Чтоб мы, значит, клятву, как есть, исполнили. Да их не петух и сам думал, Елена. Ха, позорище! С призраком на ложе приобтешить! Вроде как под дождем голышом плясать. А настоящую Елену боги давно в Айгюптес перенесли до поры. Значит, чиста она перед мужем имени Лайни Рогоносец вовсе. Просто шлем у него такой. Это оказалось очень просто. Даже убеждать не понадобилось. С торговыми судами и караванами новость расползалась быстрее саранчи. Только нужно было время, чтобы люди услышали, поверили, простили, устыдились. А мне это время нужно было для другого. Заменила им пошло немало людей его старшего брата. Опять же, филокийцы протесилая, мои свинопасы, часть аргостцев, Диамет никого не удерживал. На утро третьего дня мы отплыли. А когда через неделю пристали к какому-то безымянному островку, пополнить запасы пресной воды. Менелай подбежал ко мне с сияющими глазами. — Она... она снова молодеет, уже почти такая, как раньше. Это... это чудо, Одиссей! Друг, брат! Я горько улыбался, слушая поток словословий. — Как в сущности, мало надо человеку для счастья. Мне ведь тоже нужно совсем чуть-чуть вернуться. Еще спустя неделю я лично допрашивал пленных моряков с подвернувшегося тирского судна. Неудачники опоздали свернуть. Утром стоял туман, и мы вылетели на них внезапно, едва не столкнувшись. Пленные хотели жить. Пленные болтали без умолку Весь флот Айгюптаса был брошен в битву с пиратской флотилией, закрывшей дорогу от побережья на север. Сейчас бои шли северо-западней. Где-то возле фарса. Пиратов теснили. Оголив, в свою очередь, рубежи черной земли. И если вовремя нанести удар... Это был тот редкий случай, когда мой дар убеждения оказался бессилен. Менелай не собирался воевать на море. Белобрысый рвался к черной земле. Добыча, новые земли, новое царство богоравного Менелая Атрида с живой богиней Еленой на троне рядом с ним. Эта картина стояла у Белобрысова перед глазами, и я мог пробиться сквозь нее разве что вместе со стрелой. К счастью, репутация хитромудрого Одиссея, способного найти золото в куче дерьма, стоила дорого. Восемьдесят кораблей последовали за мной. Остальные отправились с Белобрысом грабить и завоевывать новое царство. Вскоре мы с разгону, оседлав подвернувшийся ветер, влетели в фороское сражение. Впервые я ощутил на собственной шкуре, чем сильны неповоротливые и маловесельные ладьи Айгюптоса. Лучниками. Десятки лучников с дальнобойными луками на каждом судне. И там, где не поспевали медлительные ладьи, в дело вступали стремительные беремы финикийцев с их подводными таранами. Пенному братству приходилось туго, когда мы ударили айгюптянам во фланг, смяли кольцо блокады, давая возможность пиратским эскадрам отойти. «Папа, ты слышишь?» — пели мои стрелы, изнемогая от любви. «Ты видишь, папа, это я!» Когда на море рухнула ночь, я уже прекрасно знал, что сейчас делает Лаэрт-пират. Понимая, что сын его жив, Война под Троей окончена, и больше нет смысла загораживать морские пути. Корабли пенных братьев рассредоточатся, уйдут на север, затеряются в просторах, в лабиринтах островов и архипелагов, в многочисленных явных и тайных гаванях. Ищи ветра в поле, а пирата в море. Мне оставалось последовать примеру отца. Сразу бросаться в погоню, а египтяне поостерегутся, опасаясь подвоха. а очень скоро до них дойдет весть об упавшем на побережье Менелая, и тогда вообще станет не до погонь. Спасибо, младший Атрид, ты отвлечешь их. Послушайся ты меня, мы бы могли разбить флот Черной земли, и тогда все бы сложилось иначе. Ты опять выбрал сам. Удачи, Белобрысый. Надеюсь, тебе повезет вернуться домой вместе с красавицей женой. Под утро, едва небо и море начали сереть, а на востоке появился робкий намек на рождение зари, с обломков разбитой козы мы подобрали ворона, да-да, старого приятеля, папиного лоцмана. Бедолага был контужен ударом в голову, но разжать его пальцы, окостеневшие на куске сломанной мачты, втащенный на кормовую полупалубу, ворон шумно вздохнул и потерял сознание. Я едва узнал его. Эфиоп был совсем седым. Мы бежали. Четыре приземистых ладьи из Айгюптеса напоследок оскались морды мельвиц с носовых таранов, исчезли давно, до полудня. Зато финикийцы... Цветок лотоса коснулся моих губ. С наслаждением вдохнув тонкий, возбуждающий аромат, я впился зубами в сочную, медово-сладкую плоть.